Глава тринадцатая Дождь застучал по окну, но услышала его, кажется, только Рита. Ее аквариуме на одну рыбку было относительно тихо. Опенспейс гудел за стеклом, работа кипела. Но все это проходило как бы в отдалении, в другом аквариуме. Рита повернула голову, поставила локти на стол, сцепила пальцы в замок и посмотрела в окно. Пейзаж стал медленно размазываться. Сегодня прозрачный зонт купол висел на вешалке рядом с пальто. Но не очень-то он спасет. Придется впрыгивать в такси на ходу и выпрыгивать из него раненым кузнечиком. И молиться, чтобы никакой ублюдок не ехал мимо по луже. Никто еще не собирается домой, не красит губы, не щелкает мышкой пуск на компьютере, проверяя, как там поживает кнопка завершения работы. С места Риты хорошо просматриваются несколько компьютеров, и в них действительно кипит жизнь. Просто босс на месте. Вот и весь секрет. Ни одно завершение работы не случится до шести, и ее в том числе, к сожалению. Сегодня последний день объятий. Вечером все закончится. Хотя вчера между ней и Мэтью вроде бы что-то проскочило. Если только она не совсем идиотка, что вряд ли. Может, стоило бы попросить его задержаться, зайти еще? Не факт, что из этого вышло бы нечто стоящее, но вдруг... Рита легла подбородком на сцепленные пальцы. Дождь замолотил так, что крупные капли стали отскакивать от слива, как горошины. Все это бред. Она заказчик, он поставщик услуги и получил деньги за то, чтобы быть теплым, уютным и милым. Его работа — обнимать. И он всего лишь делает ее профессионально и качественно. «Вам чем-то помочь?» Громкий вопрос Камилы вывел из транса и заставил развернуться к аквариуму. Взгляд Рита тут же нашел посреди опенспейса посторонний и народный объект. Парень, высокий, джинсовый, с зеленым ирокезом, пересекающим лысую голову. Какого хрена? Я типа это, на обучение. Во рту парни перекатилась жвачка. В брови блеснуло кольцо. Она всего-то отвернулась, чтобы посмотреть на дождь, толбанный дождь. Как гуманоид успел сюда проникнуть. Бровки Камилы неприлично выгнулись. В руках Сани сломался карандашный грифель. «Какого мать его хрена!» «Обучение?» — хрюкнул Натаниэль. Рита уперлась ладонями в стол и стала подниматься из кресла. Взгляду сразу открылось то, что все это время было спрятано за крышкой ноутбука. Огромные армейские ботинки на толстой подушве, вываленные в грязи по щиколотку. На ранее чистом полу Опенспейса пролегла дорожка из следов десятого размера обуви. Или одиннадцатого. Серьезно? Ну да. Парень снова перекатил жвачку языком и пожал плечами. Я был тут вчера, и меня позвали учиться. Куда сесть? Натаниэль крутанулся на стуле к стене и откровенно заржал, прикрывшись брошюрой с походом по Хайленду. Валийцы вообще не особенно сдержанные. Рита окончательно выбралась из-за стола, одернула юбку и зашагала к проему в стекле. Или у нее помутнение в мозгу, или этого парня вчера здесь не было. Она бы поставила на второе. Каблуки гулка застучали по полу. Над перестал ржать и вытянул губы трубочкой. Пролетела по офису. Беги, пацан. «Кретин!» Что здесь происходит? Рита остановилась напротив парня. Голову пришлось задрать. «Здрасте!» Он вынул руку из кармана и чавкнул жвачкой. «Это же тут сидят продажники, да? Я вчера был на собеседовании внизу. Меня взяли!» Широкий рот растянулся в улыбке. В зубах застряла жвачка. Этажом ниже сидят Эйчер Леонард и бухгалтерия. Интересный ход. «Вы ошиблись!» Рита скрестила руки на груди. «Я видела все резюме. Вашего там не было!» «Было!» «Вы будете со мной спорить?» Она выгнула брови. Натаниэль тихо присвистнул. «Еще один осел, но хотя бы привычный». «Я там был!» Парень почти комично надулся. «Я просто покрасился?» Он ткнул пальцем в зеленые волосы и снова чавкнул. «Вчера после собеседования решил, раз самое страшное позади, можно вернуть свою стихию, свой дух. Я просто не мог найти работу». Эйчеры меня не любят, пришлось приодеться, костюм купить, рубашку, мамка отцовскую погладила. Кажется, брови выгнулись еще сильнее, но Рита перестала их контролировать. Рубашку? Голос стал напоминать шипение кошки. Мамка! Ага, так куда мне сесть? Даже непонятно, что в этом самое тупое. Что он пришел почти перед закрытием, что верит в свой успех? или что все самое сложное якобы закончилось этажом ниже. Рита стремительно пробежала взглядом по лицам сотрудников. Они ждут шоу. Почему они его ждут? Боже! Она должна, по их мнению, обидеть наивного ребенка? Послушай. Она разомкнула руки, одну осторожно положила на крупный локоть и попыталась направить парня к выходу. Сэм. Чавкнул он. Его большая фигура послушно повернулась к лифту. Если специалист по найму персонала взял его на стажировку, должны быть причины. Хоть какие-то, хоть самые мизерные. Нужно ли выгнать парня просто так? «Сэм, отлично». Рита растянула губы в резиновой улыбке. «Я вспомнила. Сэм Перлман, да? На фото в резюме у тебя русые волосы». «Ага», — ухмыльнулся пацан. «Мамка заставила взять ее краску». «Мудрая женщина!» Она кашлянула в кулак. «Так вот, Сэм, давай ты снова возьмешь мамкину краску, вернешь себе нормальные волосы, переобуешься и...» «Что здесь происходит?» Пронесся по офису сухой тихий голос. Пабам! бам Сюрприз! Рита круто развернулась на каблуках, увлекая Сэма за собой. Возле стеклянной перегородки, спрятав руки в карманы брюк, стоял Майрон. Брови сошлись на переносице Глаза сузились, полоснули по джинсовой куртке парня Тот заметно притих Щенки чувствуют вожака, всегда И что ему сказать? Ничего Рита отпустила парня и выступила чуть вперед Господи, зачем она заступается за нелепого постороннего мальчишку? Это Сэм, он немного ошибся временем и дресс-кодом Взгляд Майрона снова проложил дорожку по джинсовой куртке, джинсам, ботинкам и ушел в сторону грязных следов на полу. «Это я вижу». Глаза стрелой метнулись назад к Рите. «Все?» «Да». Сухо выронила она. «Ладно». Майрон чуть повернулся к офису, медленно осмотрел притихший open Space. «Зайди, когда закончишь». Тихо проговорил он, развернулся и не спеша пошел к кабинету. Обращался он явно к ней. Секунда, две, три. Дверь закрылась с обратной стороны. Офис издал тихий выдох. Сэм рядом с Ритой, на удивление, слаженно вторил остальным. Эта магия появляется в людях мгновенно. Не дышать при Майроне. Только она сама из всех собравшихся не потеряла присутствие духа. «Ты меня услышал, Сэм?» Рита бодро повернулась к парню. Тот конвульсивно рванул руку вверх и почесал полулысый затылок. Да, Мэм. Мэм. 33 и уже Мэм. Куда летит эта долбаная жизнь? Замечательно. Она отступила на шаг, заложив руки за спину. Ну иди. Да, Мэм. Снова проговорил парень, развернулся и поплелся к лифту. Ему повезло. Он может просто уйти и при желании не вернуться. Рита проследила, как двери разъехались. сам вошел внутрь, и створки скрыли его из виду. Затем резко развернулась и зашагала к проему в стекле. И дальше. Прямо в преисподнюю. «Звал?» Рита тихо прикрыла дверь и остановилась рядом с ней. Как-то часто в последнее время она не успевает даже развалиться в кресле напротив широкого стола. Майрон, уже устроившийся на своем месте, скрестил руки на груди и откинулся на спинку кресла. Мышцы чудесно натянули рукава рубашки, закатанные до локтей. Что за красавчик? Спокойно выронил он. Настроение нечитаемое. Рита скинула брови и скопировала его позу. Понравился? Ужасно. Темные брови дернулись. Ну? Иронизировать или быть серьезной? Всегда нужно соблюдать баланс. Правда, не всегда понятно, где находится та черта, рядом с которой нужно остановиться, чтобы рука дотянулась до клетки тигра, но не пролезла через прутья. Рита медленно привалилась плечом к откосу. «Не бери в голову». Она отмахнулась. «Это недоразумение. Парень решил, что после собеседования может делать, что захочет. Но я прояснила ситуацию». «То есть он правда собирался у нас работать?» «Да. И я разрешила ему зайти снова». Рита скрестила ноги в голенях. Если Леонард не выгнал его с интервью, значит, увидел потенциал. Может быть, мальчик научится продавать Уэльс лучше Натаниэля, и мы, наконец, избавимся от НАТО. Мечты, мечты. Но такая мысль правда пришла в голову. Если крепыш Сэм выплюнет жвачку и начнет разговаривать внятно, вероятно, сможет описать поход по Эльсу так, будто сам таскался там с рюкзаком и спал на земле в пустошах. Как он вообще прошел собеседование с Леонардом? Скинул брови Майрон. И ты пропустила его, когда увидела фотографию? Рита развела руками: На фотографии он зализанный русый школьник-отличник. Он! Ага! На секунду в кабинете стало тихо. Взгляд черных глаз замер на лице Риты, испытующе, настороженно. Неужели опять ее прокол? Но вот постепенно от этих самых глаз разбежались морщинки и майрон глухо прыснул рита моргнула засмеялся майрон правда как давно он при ней не смеялся точно сначала эпопеи с новым офисом а то и раньше ее губы дернулись невозможно не улыбаться майрону в ответ ладно заговорил он «Зеленого иракеза у нас еще не было». Рита фыркнула. «Хм, я велела ему перекраситься». «Ты разбила ребенку мечты». Майрон обреченно покачал головой и размашисто потер ладонями лицо. Устал. Неудивительно. «То есть я не получу порцию твоего фирменного сарказма за то, что пропустила кадра?» Она снова выгнула брови. «Не удержалась. Невозможно». Просто невозможно окончательно спустить на тормозах дурацкую женскую обиду. Но кого это могло задеть? Только не его. «Острячка!» — проговорил он в ладони и тут же уронил руки на стол. «Иди домой, хватит на сегодня!» Как просто все решилось даже без кровопускания с обеих сторон. И до конца рабочего дня еще двадцать минут, что тоже замечательно. Рита послала Марону самую милую из своих улыбок, развернулась и направилась к выходу, пока не передумал. Взялась за ручку, приоткрыла дверь, собралась сделать шаг. «А, слушай, перешли мне билет, ладно?» Голос заставил замереть на середине движения. «За выходные ничего не должно случиться, но на тебя можно рассчитывать в случае чего? Есть какие-то личные планы?» Рита чуть не покачнулась цепилась пальцами в ручку и все-таки удержалась на ногах. Снова тихо закрыла дверь. «Билеты?» Майрон сцепил пальцы в замок. «Конференция. Эдинбург». «Конференция. Эдинбург». Перед глазами поплыл серый туман. Рита ошарашенно уставилась в одну точку перед собой. «Рита?» «Черт, нет, только не это. Нет, нет, нет». Она же помнила про Эдинбург. Несколько недель помнила. Даже ответственно приклеила стикер на настольную лампу. А потом стикер отвалился, или его смахнула горничная. Рита сильно зажала глаза пальцами. Плевать на тушь. Кажется, кажется, ты не летишь в Эдинбург. Со стороны стола почудилось слабое движение. Почему? В спокойном голосе Майрона просквозило недоумение. «Я...» — она уронила руки, хлопнув себя по бедрам. «Я забыла. Про все. Билетов нет». Вот сейчас до него дошло. В мгновение он молча смотрел на нее, сдвинув брови. Потом поставил локти на стол и снова закрыл лицо ладонями. Ему сюда нужны часы, чтобы их стук больно бил по вискам. Но часов нет. Есть ноутбук. Его тихий шум вдруг стал казаться ревом реактивного двигателя. Рита сжала пальцы в кулаки, ногти впились в ладони. «Это надо выдержать». Майрон пошевелился, зажал пальцами переносицу, упал на спинку кресла. По комнате прошел тяжелый-тяжелый выдох. «Рита, что с тобой происходит?» Наконец заговорил он. «Нервный срыв стучится в дно. Всего лишь нервный срыв. Но надо спасать ситуацию». «Все в порядке». Выпалила она, вытащила из заднего кармана юбки-карандаша смартфон и стремительно разблокировала. Начала настукивать в поисковике рейсы «Лондон-Эдинбург». «Я сейчас все решу». «Нет, стоп!» Майрон отпустил переносицу. «Просто какого черта? Если у тебя что-то случилось, ты всегда можешь мне рассказать. Какие-то проблемы?» «Нет, все в порядке». «Тогда я вообще ничего не понимаю!» «Со мной все нормально!» Рита бросила на него взгляд из подлобья «Рейсы! Не отвлекаться от рейсов! Должно же быть хоть что-то!» «Нормально!» «Станстед! Гатвик! Что-нибудь!» «Да!» Голос прозвучал ровно. Почти. Слово «короткое» в нем не проскочило истерических ноток. «Ты забыла о конференции!» о которой было известно еще месяц назад?» Майрон нервно прочесал пальцами черную гриву. «Которую при мне внесла в план, поставила восклицательный знак и заверила, что в ближайшее время займешься билетами. Это нормально?» «Нет, не нормально. Вообще ничего нормального. Глупо же отстаивать свою правоту, когда ее нет. Прости». Рита все-таки перестала бешено пробегать взглядом по экрану и подняла голову. «У всех бывают косяки. Со мной все хорошо. Я прямо сейчас постараюсь что-то найти». «Я вижу, как хорошо». Он выпрямился в кресле. «Всю неделю случается какой-то абсурд. Или уже больше?» «Ему обязательно нужно продолжать давить на больное». «Боже, Майрон!» Она закатила глаза. Рука с мобильником повисла вдоль тела. «Я просто устала, ясно? Я не имею права устать?» «Я тоже устал, представляешь?» «Про тебя я не говорю». «Я как заводной мотаюсь туда-сюда по городу. Аренда, техника, договор на пользование туалетом на этаже, потому что иначе людям негде будет писать». Он уперся ладонями в стол и поднялся. Фигура в рубашке нависла над столешницей. «Логотип на стену делают уже две недели вместо одной. Встреча с парнем, которого пришлось переманивать из Глоуб Туризм. И это все только за вчерашний день!» Голос опустился до опасной октавы. «А ты не можешь заказать сдолбанные билеты на самолет!» «Мог бы и проверить заранее», — прошипела Рита. «Я не робот, чтобы помнить все!» «Нельзя так шипеть, когда не права. Но это инстинкт. Когти уже вылезли из подушечек». «Так, может, мне самому и стоило их заказать?» «А может, и стоило. Пользуясь мобильником и вай-фаем прямо из кента. Я же, по-твоему, такая безответственная?» Выстрел в висок. Или почти. Майрон вдруг затих, как хищник перед прыжком. Он заметно жал челюсти. «И если сейчас до него дотронуться...» то можно наткнуться на мышцы, затвердевшие в камень. Но Рита не собиралась этого делать. Сама она замерла статуей. Тонкая невидимая леска уже начала обматываться вокруг сердца. Майрон оттолкнулся ладонями от стола, и его мрачная фигура выпрямилась в полный рост. Плечи расправились. На лице застыла непроницаемая маска. «Если я все могу сам, зачем в таком случае мне ты?»